Сергей Нечаев, Си Цзиньпин. Предисловие. О Китайской Народной Республике в последние годы написано немало, как в зарубежной, так и в отечественной литературе. Что и неудивительно, поскольку Китай является не просто великой державой, членом Совета Безопасности ООН, но и страной с огромным населением, 1,412 миллиарда человек в 2024 году и второй экономикой в мире после США. А еще это государство, которое реализует одну из самых успешных в мире моделей реформ под названием реформа и открытость. А для России Китай это еще и сосед, граница с которым растянулась на 4209,3 километра. Между прочим, это вторая по протяженности после казахстанской российской границы. При этом на разных отрезках истории отношения между странами складывались по-разному. А от дружественных, когда мы называли друг друга братьями век, до враждебных, когда дело доходило до вооруженных столкновений. Василий Осипович Ключевский говорил, что история никого и ничему не учит, но она наказывает за невыученные уроки. Продолжая эту мысль, скажу, что самым серьезным экзаменатором выступает сама жизнь. И важно понимать, что надо и чего не надо делать, чтобы не оказаться в историческом тупике что случалось уже не раз с нашей страной. И в качестве примера нам может служить Китай, который, как и Россия в составе СССР, многие годы руководствовался идеей построения коммунистического общества. С 2012 года страну к намеченным целям продолжает вести товарищ Си Цзиньпин. При посещении выставки «Путь к возрождению» была впервые выдвинута идея китайской мечты – которую он охарактеризовал как квинтэссенцию многовековых мыслей и китайского народа о построении справедливого общества, общества, в котором граждане страны будут жить в достатке, а также о месте Китая на мировой арене, которая соответствовала бы достигнутым этим государством успехам в экономике и политике и отражало бы существенно возросшую военную мощь. Тем не менее, КНР сейчас не бряцает оружием и призывает других не делать этого. КНР никому не угрожает, ни одну страну или группу стран не называет своими противниками. Китай, по словам Си Цзиньпина, никогда не будет претендовать на положение гегемона, никогда не будет проводить политику экспансии. И искреннее желание китайского народа заключается в мирном развитии человечества, в реализации стратегии открытости, ориентированной на взаимную выгоду, равенство и справедливость в международных отношениях, в которых все вопросы должны решаться исключительно через консультации между народами разных стран. Среди обилий информации о выдающемся лидере китайской нации, книга Сергея Нечаева представляет интерес как труд, позволяющий найти для читателя свой вектор для более детального познания единственной цивилизации, прошедшей сохранив себя сквозь тысячелетия. Произведение, несомненно, будет увлекательным для тех, кто впервые начнет знакомиться с понятиями китайская мечта, и китайское экономическое чудо, так как это неразрывно связано с многогранной и во многом загадочной личностью современной истории – товарищем Си. Алексей Васильевич Кива, доктор исторических наук, главный научный сотрудник-консультант Института Востоковедения РАН, политолог. Высказывание Си Цзиньпина В китайском народе говорят – «Благородные люди сближаются на общих ценностях». Выступление Си Цзиньпина на 16-й встрече лидеров стран Брикс, 23 октября 2024 года. Русский писатель Чернышевский в романе «Что делать?» делает героя человеком с исключительно твердой волей и решительностью в достижении своих целей. Вот такая сила духа сегодня нам очень нужна. Чем сложнее эпоха? Тем важнее вести упорную борьбу, проявляя непоколебимую волю, авангардную смелость и способность реагировать на изменения. Выступление Си Цзиньпина на 16-й встрече лидеров стран БРИКС 23 октября 2024 года. На глазах набирают обороты глобальные перемены. Мир, эпоха и исторические условия претерпевают невиданные изменения. Программная речь Си Цзиньпина На саммите Китай-Центральной Азии 19 мая 2023-го. Мир нуждается в гармоничной Центральной Азии. Доброе братство милее богатство. Программная речь Си Цзиньпина на Саммите Китай Центральной Азии 19 мая 2023-го. История движется вперед как эстафета. Человечество в выполнении одной за другой задачи времени не прекращает своих шагов к прогрессу. Выступление Си Цзиньпина на собрании по случаю 70-летия провозглашения пяти принципов мирного сосуществования. 28 июня 2024. В этот переломный момент истории, вспоминая прошлое и заглядывая в будущее, видим, что поиску путей развития человеческой цивилизации нет конца. А нашим усилиям к построению прекрасного мира нет предела. Как бы ни развивался мир, один основной факт остается неизменным. Во Вселенной существует только одна Земля. Это общий дом у всего человечества. Мы должны в духе общей судьбы беречь и охранять Землю, сохранить ее для потомков. Выступление Си Цзиньпина на собрании по случаю 70-летия провозглашения пяти принципов мирного сосуществования 28 июня 2024-го. Мы должны показать широкую душу, быть открытыми и толерантными. Все страны мира связаны общей судьбой, плывя на одном корабле к миру экономическому процветанию и научно-техническому прогрессу. Это ковчег человечества, который хранит достояние многообразия цивилизаций. Любой бум развития человеческого общества – Был бы немыслим без взаимного дополнения и обогащения цивилизаций, которая веками происходит и оставляет самые яркие следы в истории. Выступление Си Цзиньпина на собрании по случаю 70-летия провозглашения пяти принципов мирного сосуществования 28 июня 2024 Путь истории не всегда бывает ровным. Иногда приходится сталкиваться со сложными порой опасными преградами, а их преодоление возможно только при сильной воле и смелости. Эти слова произнес великий китайский революционер сто лет назад. Сегодня эстафета мира и развития человечества перешла к нашему поколению. Выступление Си Цзиньпина на собрании по случаю 70-летия провозглашения пяти принципов мирного сосуществования. 28 июня 2024 года. В истории нашей страны всегда хватает блистательных достижений и грандиозных событий. Китай смог приобрести сегодняшний облик только благодаря неустанным усилиям целых поколений. Сегодняшний Китай добивается осуществления своей мечты. Новогоднее обращение Си Цзиньпина по случаю наступления 2023 года, 31 декабря 2022 года. В завтрашнем Китае труд может творить чудеса. Хочу сослаться на знаменитого китайского поэта Су Ши. Чем серьезнее вызов, тем больше возможностей исполнения великой мечты. Хотя путь далек и неровен, приступим к делу и обязательно добьемся конечной цели. Воле и гору с места сдвинет, а капля камень точит. Терпение и труд все перетрут. Дальний путь под ногами только вперед, и обязательно сможем воплотить великую мечту в реальность. Новогоднее обращение Си Цзиньпина по случаю наступления 2023 года, 31 декабря 2022. Мы глубоко осознаем, что человечество как единое целое – это объединение судеб всех людей. Значит, когда все в мире хорошо и в Китае хорошо… Когда все в Китае хорошо, то в мире будет хорошо и даже лучше. Программное выступление Си Цзиньпина на церемонии открытия Третьего форума международного сотрудничества «Один пояс и один путь» 18 октября 2023-го. Быстро развивающиеся страны должны протянуть руку тем, кто отстает. Важно быть друг другу не чужими, друг другу уважать и поддерживать, взаимно желать добра. Ведь помогая другим, помогаешь себе. Программное выступление Си Цзиньпина на церемонии открытия третьего форума международного сотрудничества «Один пояс и один путь» 18 октября 2023 В этом мире степень взаимосвязи и взаимозависимости между странами беспрецедентно возросла. Люди живут в одной глобальной деревне, живут в одном времени и пространстве где пересекаются история и реальность. Все больше и больше это становится сообществом с единой судьбой. Выступление Си Цзиньпина в МГИМО 22 марта 2023. Легко достичь целей при соблюдении закономерности. Трудно добиться успехов вопреки велению времени. Выступление Си Цзиньпина на церемонии закрытия делового форума БРИКС-2023. 23 августа 2023 Следует продолжать взаимозаимствование цивилизаций. Один цветок весны не делает. Весна приходит только тогда, когда распускаются все цветы. Выступление Си Цзиньпина на церемонии закрытия делового форума БРИКС-2023, 23 августа 2023. Китайская экономика подобна крупному кораблю, и он будет неуклонно плыть вперед, несмотря на все шквалы и волны. Выступление Си Цзиньпина на церемонии закрытия делового форума БРИКС 2023. 23 августа 2023. Как гласит древняя китайская мудрость, сила побеждает иногда, а справедливость побеждает навсегда. Решать международные дела нельзя с так называемой позиции силы или путем гегемонии, хамства и травли. Выступление Си Цзиньпина на 21-м заседании Совета глав государств членов ШОС, 18 сентября 2021 Народ – творец истории, подлинный герой. Речь Си Цзиньпина на торжественном собрании по случаю столетнего юбилея со дня основания Коммунистической партии Китая. 1 июля 2021. Наметить изначальную цель легко, но довести дело до конца сложно. Уроки прошлого помогают познать закономерность спадов и подъемов. Мы должны на основе обобщения исторического опыта постигать реальность и заглядывать в далекое будущее. Речь Си Цзиньпина на торжественном собрании по случаю столетнего юбилея со дня основания Коммунистической партии Китая, 1 июля 2021 За более чем 5000-летнюю историю развития китайская нация создала свою великолепную цивилизацию. Мы активно изучаем и заимствуем все полезные достижения человеческой цивилизации, приветствуем все полезные предложения и доброжелательную критику, Но никак не принимаем никаких поучений от всяких самонадеянных умников. Речь Си Цзиньпина на торжественном собрании по случаю столетнего юбилея со дня основания коммунистической партии Китая 1 июля 2021. Китайский народ никогда не третировал, не угнетал и не порабощал народа других стран в прошлом. Не делает так в настоящее время, не будет так делать и в будущем. В то же время китайский народ ни в коем случае не позволит никаким внешним силам третировать, угнетать и порабощать себя. Речь Си Цзиньпина на торжественном собрании по случаю столетнего юбилея со дня основания Коммунистической партии Китая 1 июля 2021 года. Главные люди в жизни Си Цзиньпина Си Цзюньсунь Годы жизни 1913-2002. Отец Си Цзиньпина. Видный китайский революционер, представитель первого поколения руководителей коммунистического Китая. В сентябре 1954 года он был назначен генеральным секретарем Госсовета, правительства КНР. В апреле 1959 года заместителем премьера Госсовета КНР но в 1962 году его отстранили от работы и потом арестовали. В 1979-1981 годы, после того, как к власти в Китае пришел Дэн Сяопин, был губернатором провинции Гуандун, стал одним из зачинателей политики экономической либерализации. Ци Синь 1926 года рождения. Мать Си Цзиньпина, китайская писательница вышла замуж за Си Чжун Сюня в апреле 1944 года, и в этом браке родились две дочери и два сына. Пэн Лиюань, 1962 года рождения, жена Си Цзинпина, популярная певица и актриса, ныне генерал-майор Нуак, профессор, начальник академии искусств Нуак. В браке у них 25 июня 1992 года родилась дочь Си Минзе. Дэн Сяопин годы жизни 1904-1997 один из основателей КНР, инициатор экономических реформ в Китае, фактически руководитель страны с конца 1970-х до начала 1990-х годов, усилил свои позиции после неудачи политики большого скачка. При нем началась политическая либерализация и произошла реабилитация отца Си Цзиньпиня. Худзинь Тао, 1942 года рождения, генеральный секретарь ЦК КПК с 2002 по 2012 год, председатель КНР с 2003 по 2013 год, председатель Центрального военного совета КНР с 2004 по 2012 год. При нем Си Цзиньпинь вошел в состав Центрального комитета КПК и стал главным претендентом на преемничество. Ли Цян, 1959 года рождения, премьер Государственного Совета КНР с 11 марта 2023 года, член Политбюро ЦК КПК с 2017 года. До этого порядка трех десятилетий проработал в провинции Джэцзян, в частности, в 2004-2007 годах работал под прямым руководством на тот момент главы ее парткома Си Цзиньпина, чьим протеже он теперь называется. Лю Хэ, 1952 года рождения. Один из самых видных макроэкономистов современного Китая и доверенное лицо Си Цзиньпина. Они знакомы с детства, учились в соседних школах в Пекине. И именно Лю Хэ работал над планом структурных реформ Си Цзиньпина, который новый китайский лидер обнародовал в ноябре 2013 года. Сейчас Лю Хэ называют главным экономическим советником верховного лидера Китая. Джан Юся, 1950 года рождения. Генерал-полковник, заместитель Си Цзиньпина на посту председателя Центрального военного совета, ЦВС. Очень важный участник близкого круга Си Цзиньпина, считается его названным братом. Их объединяет общая судьба детей-изгнанников во время культурной революции. Чэнь Минь 1960 года рождения. Верный протеже Си Цзиньпина и возможный кандидат в его преемники. Работал под руководством Си Цзиньпина в провинции Чжэцзян в 2002-2007 годах. Хуан Куньминь, 1953 года рождения. Член политбюро ЦК КПК, заведующий отделом пропаганды. Считается ставленником Си Цзиньпина, который связан с ним по опыту совместной работы в приморских провинциях. После вступления Си Цзиньпина в должность председателя КНР Хуан Куньмина перевели работать в столицу, и теперь он является главным по пропаганде в партии. Чэнь Си, 1953 года рождения, один из близких друзей Си Цзиньпина. Они были однокурсниками и соседями по комнате в общежитии во время учебы в университете Цинхуа на химико-техническом факультете. Политбюро сейчас занимается кадровой политикой и контролирует ключевые назначения в партии. Ван Чень, 1950 года рождения, член Политбюро ЦК КПК. Один из давних друзей Си Цзиньпина, которых тот приобрел за 7 лет трудового перевоспитания в провинции Шэньси. Был заместителем отдела пропаганды ЦК КПК и главным редактором рупора КПК Женьмин Джибао. Сейчас первый заместитель председателей ГИНСЕК Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей ПК ВСНП. Цай Ци, 1955 года рождения. Глава Пекина, член политбюро ЦК КПК, считается протежей Си Цзиньпина. Их связывает опыт совместной работы в провинциях Чжэцзян и Фуцзянь. В течение нескольких лет Цай Ци был прямым подчиненным нынешнему китайского лидера. Дин Сюэсян, 1945 года рождения, глава аппарата и доверенное лицо Си Цзиньпина, играет очень важную роль в принятии решений высшего руководства Китая. Интересные факты из жизни Си Цзиньпина. Си Цзиньпин родился 15 июня 1953 года. Таким образом, он стал первым верховным лидером Китая, появившимся на свет после основания Китайской Народной Республики в 1949 году. Си Цзиньпина причисляют к фракции принцев, потомков крупных китайских партийных лидеров. Это дало ему возможность получить привилегированное воспитание и элитное образование. Си Цзиньпин, как сын неблагонадежного элемента, провел 7 лет на исправительных работах в деревне. В это время он жил в землянке, спал на покрытых одеялом кирпичах и занимался тяжелым крестьянским трудом. Эти годы лишений сделали Си Цзиньпина человеком, понимающим, чем живет простой китаец. Си Цзиньпин любит футбол, имеет опыт занятий буддийскими боевыми искусствами и дыхательной гимнастикой цигун. Самым большим увлечением Си Цзиньпина является чтение книг. При этом он испытывает симпатию к русской классической литературе и среди русских писателей выделяет Достоевского. В 1966 году Си Цзиньпин обманом вступил в отряд Хун Вейбина в своей школы, хотя его, как сына репрессированного, не должны были взять. В 1974 году, несмотря на то, что его отец еще сидел в тюрьме, Си Цзиньпин был принят в Коммунистическую партию Китая. В 1975 году Си Цзиньпин поступил в престижный Пекинский университет Цинхуа на химико-технологический факультет. В 1986 году Си Цзиньпин познакомился с 24-летней звездой китайской эстрады актрисой Пэн Ли Юань, которая на тот момент по популярности значительно превосходила Си Цзиньпина. О нем стало широко известно лишь в середине 2000-х годов. Они полюбили друг друга с первого взгляда и поженились в сентябре следующего года. В 1998-2002 годах Си Цзиньпин учился в аспирантуре университета Цинхуа на факультете гуманитарных наук. Там он получил докторскую степень в области юриспруденции. Си Цзиньпин хорошо знает английский язык. 15 марта 2008 года Си Цзиньпин стал заместителем председателя КНР. 15 ноября 2012 года Си Цзиньпин стал 12-м генеральным секретарем ЦК КПК. 14 марта 2013 года Си Цзиньпин стал 7-м председателем КНР и председателем Центрального военного совета КНР. Си Цзиньпина мало интересует личное благополучие, и его годовой оклад в переводе на доллары в 2022 году был равен всего 22 тысячам долларам США, Что в 18 раз меньше официальной зарплаты президента США. За несколько десятилетий политической деятельности имя Си Цзиньпина ни разу не было связано с участием в каких-либо коррупционных скандалах. В 2018 году Си Цзиньпин возглавил список самых влиятельных людей мира по версии Forbes, и в течение предыдущих пяти лет он входил в десятку наиболее влиятельных мировых персон. 23 октября 2022 года Си Цзиньпин был в третий раз переизбран генеральным секретарем ЦК КПК, став таким образом первым после Хуа Гафена руководителем партии не связанным ограничением на два срока полномочий. 10 марта 2023 года Си Цзиньпин был единогласно переизбран главой КНР, и он стал первым в истории страны председателем, утвержденным на третий пятилетний срок. Для того, чтобы сломать заведенный в стране порядок ротации руководства страны, пришлось даже поменять конституцию. 15 июня 2023 года Си Цзиньпину исполнилось 70 лет. «Моя работа – служить народу, что очень утомительно, но очень приятно. Си Цзиньпин». В официальной биографии президентов, как правило, всегда есть элементы мифа. Не исключение и Си Цзиньпин. Джон Гарно